В одну из особенно жарких ночей Тайс захотелось поплавать в Ефрате. От сада через узкий проулок между глухих глинобитных стен тропинка вела к маленькой пристани. Тайс ходила туда в сопровождении Эрис, но настрого запретила ей купаться вместе с ней. Дочь южной страны могла жестоко простудиться. Эрис, поплескавшись чуть, послушно вылезала... и терпеливо ждала хозяйку в ночной тишине спящего города, нарушаемой лишь лаем собак до да взрывами шумных голосов какой-нибудь веселой компании, отчетливо доносившимися во влажном речном воздухе. Когда чуть-чуть прохладная вода снимала одурь жаркой ночи, Таис чувствовала возвращение обычной для нее энергии. Тогда она, плыла, борясь с течением, к старому городу, выбиралась на ступени какого-нибудь забытого храма или маленького дворца и сидела, наслаждаясь одиночеством, надежно укрытая тьмой глухой безлунной ночи. Думала об Александре, живущем где-то поблизости, в южном дворце старого города, об Птолемее, может быть, в этот момент мирно спавшем в пути. Три тысячи стадий песков и болот отделяла загадочную Сузу от Вавилона. Птолемей должен скоро явиться. Таис узнала от Лянтиска, что отдан приказ готовиться к выступлению всей армии неизвестно куда. Афиненка мечтала подробнее познакомиться с Вавилоном, древнейшим городом, столь не похожим на Афины и на Мемфис. Скоро уйдет на восток армия, а с ней... и воины, которые переполняют сейчас Вавилон, приветствуют ее на каждом шагу, узнавая приятельницу своего вождя, подругу Птолемея, любимую богиню Леонтийска. Всего на второй день ее приезда в Вавилон, когда Таис шла по дороге процессий к храму Иштар, навстречу попался отряд аргераспидов, серебряных щитов, Начальник узнал о Фининку. впрочем, ее запомнили и другие воины, еще в стане Александра под тиром. Таис не успела опомниться, как ее окружили, подняли на сомкнутые щиты и, расталкивая толпу к изумлению вавилонин, с торжеством понесли по дороге процессий к храму. В погоню устремилась встревоженная Эрис. Под пение хвалебного гимна Харитом хохочущую Таис принесли ко входу в святилище штар и отпустили, прежде чем перепуганные служительницы богини успели захлопнуть решетку. Естественно, из посещения храма ничего не вышло. Гетера гадала, не разгневалась ли богиня. На следующий день она пыталась жертвой молитвой убедить богиню, что вовсе не смеет соперничать с нею, а поклонение мужей, в обычаи Эллады, где женская красота ценится выше всего на свете. Холмную втию Эллады, славную жен красотою, вспомнился ей милый распев поэмы тогда в безмерно далеких Афинах. Аргест, восточный ветер, пронесся над крышами старого города. Зашумели прибрежные аллеи, чуть слышно заплескалась вода на нижней ступеньке лестницы. Тая сбросилась в темную воду ночной реки. Внезапно она услыхала мерные четкие всплески сильного и умеющего хорошо плавать человека. Гетера нырнула, рассчитывая под водой выйти на середину стрежня, именовав его вторым нырком уйти в заводь, где находилась тростниковая пристань. и ждала ее терпеливой как хищник эрис в глубине вода оказалась прохладнее.